Он поудобнее устроился на стуле, подозвал официанта и с улыбкой заказал еще кофе, чаю и пирожных, не обращая внимания на ошеломленное лицо Кити. Все время, пока не принесли заказ, он только сидел и улыбался ей через стол, время от времени хихикая себе под нос. Китти заставила себя оставаться вежливой. Денег-то она пока не получила, они все еще у него в кармане. «Мистер Пеннифизер, сказала она наконец, «я очень извиняюсь, но я совершенно вас не понимаю». «Чего что-то непонятного? Мелкая магия, как насчет более серьезных вещей мы пока еще не знаем, на вас не влияет. Ну или почти не влияет». Кити покачала головой. «Чушь! Я ведь потеряла сознание от черной молотилки!» Я сказал «почти». «Вы не полностью неуязвимы. Я, кстати, тоже. Однако мне довелось пережить нападение трех фалиотов одновременно, что, на мой взгляд, довольно необычно». Кити это ничего не говорила. Она взглянула на него непонимающе. Мистер Пеннифизер нетерпеливо махнул рукой. «Я хочу сказать, что мы с вами, и кое-кто, поскольку мы не одни такие, способны противостоять некоторым заклинаниям волшебников. Мы не волшебники, но мы и не бессильны перед ними, в отличие от большинства простолюдинов». В последнее слово он вложил немало яда. «Это несчастный, забытый богом страны». Голова у Кити шла кругом, однако же она все еще относилась к услышанному скептически и не готова была ему поверить. «По-моему, всё это фигня», — сказала она. «Никогда не слышала о такой устойчивости. Я хочу одного, не попасть в тюрьму». «Да ну?» Мистер Пеннифизер небрежно сунул руку в карман пиджака. «В таком случае, вот ваши деньги. Берите и убирайтесь. Отлично. Однако, сдается мне, что вам хочется не только этого. По лицу вижу. Вам хочется нескольких вещей. Отомстить за вашего друга якобы, переменить то, как устроена наша жизнь». «Жить в стране, где такие люди, как Джулиус Стеллоу, не катались бы, как сыр в масле, и не ходили бы, задрав нос. Не все страны такие, как наши. Кое-где волшебников нет вообще. Ни единого. Подумайте об этом в следующий раз, как пойдете навещать своего друга в больнице». «Я говорю вам», — продолжил он, понизив голос, «что вы можете кое-что изменить, если послушаете меня». Кити смотрела на чаинки, оставшиеся над ней чашки, и видела вместо них изуродованное лицо якобы. Она вздохнула. «Я не знаю». Она подняла голову и посмотрела на мистера Пеннифизера. Старик улыбался ей, однако глаза его блестели тем же злым блеском, который Кити видела в них, когда его толкнули на набережной. «Волшебники причинили вам зло», — сдержанно сказал он. «Вместе мы сможем поднять меч возмездия, но только если сперва вы окажете мне содействие». «Помогите мне, я помогу вам! Это честная сделка!» На миг перед Китти вновь всплыло лицо Теллоу, самодовольно ухмыляющегося в зале суда, исполненное самоуверенности. Он рассчитывал на то, что дружки его поддержат. Кити содрогнулась от отвращения. «Сперва скажите, в чем вам нужна моя помощь?» Кто-то, сидевший за два столика от них, громко кашлянул, и в душе у Кити словно бы вдруг упала тяжелая штора. Она осознала, в какой опасности она находится. Она сидит среди чужих людей и открыто ведет разговоры о государственной измене. «Вы с ума сошли!» – прошипела она. «Нас же кто угодно подслушать может! Вызовут ночную полицию и нас заберут!» На это старик только рассмеялся. «Никто нас не послушает!» – сказал он. «Не бойтесь, госпожа Джонс, всё предусмотрено!» Но Кити его не слушала. Ее внимание привлекла белокурая девушка, сидящая за столиком за левым плечом мистера Пеннифезера. Стакан девушки давно был пуст, однако она все сидела, по-видимому поглощенная чтением. Голова ее была опущена, узор скромно потуплен, рука теребила уголок страницы. Но Кити внезапно заподозрила, что все это сплошное притворство. Она смутно припоминала, как эта девушка села за столик. Все это время она просидела, не меняя позы, И хотя Китти было ее прекрасно видно, девочка не припоминала, чтобы девушка хоть раз перевернула страницу. В следующий миг подозрение превратилось в уверенность. Словно почувствовав взгляд в Китти, девушка подняла голову, взглянула ей в глаза, мило улыбнулась и снова погрузилась в чтение. Ну да, сомнений быть не могло, все это время она подслушивала. — С вами все в порядке? — послышался откуда-то извне из-за пределов ее страха голос мистера Пеннифизера. Кити едва язык не отнялся от ужаса. «У вас за спиной?» прошептала она. «Девушка, шпионка, доносится Она слышала все, о чем мы говорили». Мистер Пеннифизер даже не соизволил обернуться. «Белокорая такая, читает книжку в желтой обложке. Это, наверное, Гладис, не волнуйтесь. Она одна из нас». «Одна из?» Девушка снова подняла голову, широко улыбнулась и откровенно подмигнула Кити. «Слева от нее Энн, справа от меня, вон за тем столбом, сидит Ева. Слева от меня Фредерик, Николас и Тимоти у вас за спиной. Стэнли с Мартином столика не хватило, так что они сидят в пабе напротив». У Кити голова пошла кругом. Она огляделась. Из-за правого плеча мистера Пеннифизера улыбалась и черноволосая женщина средних лет. Справа от Кити поднял голову от затрепанного торговца мотоциклами прыщавый неулыбчивый юнец. Женщину, сидящую за столбом, было не видно. Кити разглядела только черный пиджак, висящий на стуле. Рискуя свернуть себе шею, Кити оглянулась назад и мельком увидела за соседними столиками еще два лица. Молодые и серьезные. «Так что, как видите, волноваться не из-за чего», — сказал мистер Пеннифизер. «Вы среди друзей. Никто, кроме них, вас не слышит, а демонов поблизости нет. Мы бы об этом узнали». «Как?» «Время для расспросов наступит чуть позже». А сперва я должен перед вами извиниться. Боюсь, с Фредериком, Мартином и Тимоти вы уже встречались. Кити снова почувствовала, что ничего не понимает. Похоже, это входило у нее в привычку. «Там, в переулке», — пояснил мистер Пеннифизер. «В переулке? Погодите, погодите. Это они напустили на вас мулера. Постойте, не уходите!» Мне ужасно жаль, что мы вас напугали. Но надо же было убедиться, сами понимаете. Удостовериться, что вы так же устойчивы, как и мы. Стакан с мулером был у нас под рукой, остальное было очень просто. Кити наконец обрела утраченный было до речи. «Ах вы свинья! Да вы ничем не лучше телу Я могла погибнуть!» «Не могли. Я же вам говорил, самое худшее, что может причинить вам мулер, это заставить потерять сознание. Его вонь!» «А, это по-вашему пустяки?» Кити гневно вскочила на ноги. «Если уж вы уходите, не забудьте это!» Старик извлек из кармана толстый белый конверт и пренебрежительно швырнул его на стол между чашками. «В нем вы найдете шестьсот фунтов, старыми купюрами. Я своему слову хозяин. Не нужны мне ваши деньги!» Кити разозлилась до белого коленя, и ужасно хотелось что-нибудь разбить. «Не будьте дурой!» Глаза у старика вспыхнули. «Что, хотите сгнить в тюрьме маршалсе? «Это место, куда отправляют несостоятельных должников, знаете? Этот пакет выполнит первую часть нашей сделки. Если хотите, можете считать его извинением за мулера. Но возможно, возможно. Это только начало». Кити схватила конверт, едва не расшвыряв стоявший на столе чашки. «Вы псих. Вы и ваши дружки тоже. Ладно, деньги я возьму. Все равно я только за ними и пришла». Она продолжала стоять. Свой стул она задвинула на место. «Рассказать вам, как все началось для меня?» Мистер Пеннифизер подался вперед, его узловатые пальцы крепко стиснули скатерть. Говорил он тихо, но страстно, борясь с одышкой. «Поначалу я был такой же, как и вы. Волшебники для меня ничего не значили. Я был молод, счастлив в браке. Какое мне дело до остального? Но потом моя драгоценная жена, покой господи, её душеньку, попалась на глаза одному волшебнику». Почти такому же, как ваш мистер Теллоу, жестокому и чванливому хлыщу. Он захотел, чтобы она принадлежала ей. Поначалу пытался соблазнить ее драгоценностями и роскошными восточными нарядами. Но моя жена-бедняжка отвергла его ухаживание. Она только посмеялась над ним. Это было смело, но... Теперь я бы предпочел, я думал об этом все 30 лет, чтобы она согласилась и ушла к нему. Жили мы в квартирке над моим магазинчиком, госпожа Джонс. Каждый день я работал допоздна, раскладывая товары и разбирая счета. Жена моя уходила наверх пораньше, чтобы приготовить ужин. Однажды вечером я, как обычно, засиделся за работой. В камине пылал огонь, перо скрипело по бумаге, и вдруг на улице завыли собаки. Мгновением позже пламя задрожало и потухло, и только раскаленные угли зашипели, точно на них плеснули водой. Я вскочил на ноги. Мне уже стало страшно, чего я и сам не знал. И тут я услышал крик своей жены. Короткий вскрик, и он тот же оборвался. Никогда еще я не бегал так быстро. Вверх по лестнице, спотыкаясь в торопях, распахнул дверь, ворвался в нашу маленькую кухню. Глаза мистера Пеннифизера уже не видели Кити. Они смотрели куда-то вдаль и видели нечто иное. Кити, машинально, сама не сознавая, что делает, опустилась на стул. «Тварь, которая это сделала!» — сказал наконец мистер Пеннифизер. «Едва успела уйти». В воздухе еще ощущалось ее присутствие. Когда я опустился на колени, на старый линолеумный пол, газовые конфорки снова ожили, и мясо на плите закипело, как ни в чем не бывало. Я услышал, как загавкали собаки, как на улице захлопали окна от внезапного налетевшего ветра. И тишина. Он сгреб пальцем крошки эклера, лежавшие на тарелочке, сыпал их в горсть и отправил в рот. «Она хорошо готовила, госпожа Джонс», — сказал он. Тридцать долгих лет прошло, а я все еще помню. На другом конце кофейни официант пролил кипяток на посещение. Поднявшийся шум словно бы отделил мистера Пенефизера от его воспоминаний. Он моргнул, снова уставился на Кити. Ладно, госпожа Джонс, к чему долго рассказывать? Довольно будет сказать, что волшебника я отыскал. В течение нескольких недель я выслеживал его, разузнавал, когда и где он бывает, не поддаваясь ни скорби, ни... И в свое время случай представился. Я подстерег его в пустынном месте и убил. Труп его присоединился к прочему мусору, плывущему по течению Темзы. Однако прежде чем умереть, он вызвал трех демонов. Один за другим нападали они на меня, но все их атаки завершились ничем. Вот таким образом я, к своему немалому удивлению, потому что я твердо приготовился умереть, соверша свою месть, обнаружил, что устойчив к магии. «Не стану делать вещь, что понимаю, в чем тут дело, но факт остается фактом. Я устойчив к магии, и мои друзья устойчивы к магии, и вы тоже устойчивы к ней. Каждый из нас может выбирать, воспользоваться этим или нет». Старик умолк. Он внезапно сделался усталым, и лицо его показалось древним и измождённым. Кити немного поколебалась, прежде чем ответить. «Хорошо», — сказала она наконец, «ради якобы, ради мистера Пеннифизера. И ради его погибшей жены. Я пока не уйду. Расскажите, пожалуйста, поподробнее. В течение нескольких недель Кити регулярно встречалась с мистером Пеннифизером и его друзьями. То у Семи Циферблатов, то в других кафе, разбросанных по центру Лондона, то в квартирке мистера Пенефизера над его магазином на шумной улочке на южном берегу Темзы. Каждый раз она все больше узнавала об их организации и ее целях, и каждый раз она все теснее сходилась с ними. По всей видимости, свою организацию мистер Пеннифезер собрал сбору по сосенке, с помощью слухов или газетных репортажей, выходя на людей, которые могли обладать необычными способностями. Временами он посещал залы суда, выискивая таких, как Кити, а то и просто использовал подслушанные в барах разговоры о людях, которые пережили магические атаки и вышли сухими из воды. Его магазинчик, торговавший товарами для художников, более или менее процветал. Обычно мистер Пеннифиз расставлял его на помощников, а сам бродил по Лондону по своим тайным делам. Последователи он собирал очень долго. Энн, жизнерадостная сорокалетняя дама, присоединилась к нему лет 15 назад. Они вместе пережили немало битв. Глэдис, белокурой девушке, которую Кити видела в кафе, была немногим. Она еще ребенком пережила побочный эффект поединка двух волшебников. Они с Николасом, крепко сбитым, слегка задумчивым молодым человеком, работали на мистера Пеннифизера с детства. Остальные были моложе, никому еще не исполнилось 18. Кити и Стэнли, оба 13-летние, были самыми младшими. Но старик самодержавно повелевал всеми, одновременно вдохновляя и подавляя их. Воля у него была стальная, дух неутомим. Однако тело мало-помалу подводило его, и это порой вызывало у него вспышки безудержного гнева. Однако поначалу такое происходило нечасто, и Кити внимательно слушала его страстные повествования о великой борьбе, в которой все они участвовали. «Обычно, — утверждал мистер Пеннифизер, противостоять волшебникам и их власти невозможно. Они творят, что хотят, в чем каждый из членов организации имел случай убедиться на собственной шкуре. Они заправляют всеми маломальски важными общественными институтами. В правительстве сидят волшебники, все чиновники – волшебники, волшебникам принадлежат все крупные предприятия и газеты издают они же. Даже пьесы, идущие в театрах, подвергаются строгой цензуре, чтобы не пропустить тайные крамолы. И в то время, как волшебники наслаждаются радостями жизни, все остальные, подавляющее большинство людей, занимаются тем, что обеспечивают волшебникам их безбедное существование. Работают на заводах и фабриках, готовят и подают и еду в ресторанах, служат в армии. Короче, всюду, где речь идет о настоящей работе, трудятся простолюдины. И волшебники их не трогают, до тех пор, пока простолюдины тихо делают свое дело. Однако стоит проявиться малейшим признаком возмущения, волшебники жестоко подавляют недовольных. Их шпионы повсюду. Одно неосторожное слово, и тебя схватят и отправят в тавр. Многие возмутители спокойствия исчезли таким образом. Волшебники обладали такой огромной властью, что восстать было практически невозможно. Они повелевали темными силами, которые большинство людей не могли даже обнаружить, и тем сильнее их боялись. Однако организации мистера Пеннифизера горстки отважных душ, собранной воедино и движимой его неутолимой ненавистью, повезло больше, чем остальным, во многих отношениях. Все друзья мистера Пеннифизера в той или иной степени разделяли его устойчивость перед магией, но насколько велика была эта устойчивость, сказать трудно. Благодаря прошлому мистера Пеннифизера можно было с уверенностью утверждать, что он способен выстоять перед довольно серьезной атакой. Большинство же остальных, подобно Кити, до сих пор подвергались лишь сравнительно мягким испытаниям. Некоторые из них, а именно Энн, Ева, Мартин и прыщавый Фред, обладали иными талантами. Они с раннего детства замечали мелких демонов, снующих туда-сюда по улицам Лондона. Одни из этих тварей летали, другие прохаживались в толпе. Никто другой их не замечал, и постепенно выяснилось, что большинство людей демонов либо не видят вообще, либо видят лишь личины, в которые те рядятся. По словам Мартина, который работал на фабрике, изготовляющей краски, и был самым страстным и непримиримым борцом после самого мистера Пенефизера, очень многие кошки и голуби совсем не то, чем кажутся. Фред рассказал, что однажды видел, как демон, усаженный колючками на манер ежа, зашел в бакалейную лавку и купил связку чеснока, а мать Фреда, которая была там вместе с ним, увидела только сгорбленную старую леди. Эта способность видеть сквозь иллюзии была, разумеется, чрезвычайно полезна для мистера Пенефизера. Другой способностью, которую он высоко ценил, обладал Стэнли, довольно задиристый и самоуверенный парнишка, который, хотя и был ровесником Кити, школу уже бросил и торговал на улицах газетами. Демонов Стэнли не видел, зато был способен видеть слабое, неверное свечение, распространяемое любым предметом, что обладает магической силой. Когда он был маленьким, эти магические ауры так ему нравились, что он повадился воровать предметы, у которых они имелись. И к тому времени, как мистер Пеннифезер с ним повстречался, в суде, Стэнли сделался закоренелым воришкой. Эн и Глэдис тоже обладали похожими способностями, однако у них этот дар был не настолько выражен, как у Стэнли, который чуял волшебные предметы сквозь одежду и даже сквозь тонкие деревянные перегородки. В результате Стэнли сделался одной из ключевых фигур в организации мистера Пеннифезера. А вот тихий, сдержанный Тимати... Курчавый шатен, 15 лет, все еще учившийся в школе, не столько видел магическую ауру, сколько слышал ее. Как он это описывал, присутствие магии воспринималось им как некое гуд... «Словно колокольчик звенит», — говорил Тимати, когда от него требовали объяснений. «Или как звук вроде того, какой бывает, когда постучишь по пустому стакану». При отсутствии других посторонних звуков Тимоти, хорошенько сосредоточившись, мог определить источник шума, демона или какой-либо магический предмет. По словам мистера Пеннифизера, благодаря объединению этих способностей, они все представляли собой небольшую, но эффективную силу, способную успешно противостоять власти волшебников. Разумеется, они не могли заявить о себе в открытую, однако могли действовать в тайне, подрывая могущество своих врагов. Они могли обнаруживать магические артефакты, избегать скрытых опасностей и, главное, нападать на волшебников и их подлых прислужников. Эти откровения с самого начала завораживали Китти. Она видела, как Стэнли в день тренировки уверенно различил магический кинжал среди обычных предметов, каждый из которых был спрятан от него в отдельной картонной коробке. Она следовала по пятам за Тимоти, который ходил взад-вперед по магазину мистера Пенефизера, разыскивая на слух волшебное ожерелье, спрятанные в банке с кистями. Магические предметы были основой стратегии их организации. Кити то и дело видела, как члены организации приносят в магазин сверстки или мешочки, которые они вручали Энн, правой руке мистера Пенефизера, чтобы она спрятала их в надежное место. В этих сверточках и мешочках находились краденные артефакты. Кити. Сказал ей мистер Пеннифизер как-то вечером: Я в течение 30 лет изучаю наших отвратительных властителей, и, как мне кажется, сумел определить их наиболее слабое место. Они чрезвычайно жадны до всего денег, власти, положения, чего угодно, и непрерывно из-за этого всего грызутся. Однако ничего не возбуждает в них большей страсти, чем магические безделушки. Кити кивнула. Всякие волшебные кольца и браслеты, вы это имеете в виду? Не обязательно драгоценности, уточнила Энн. Они с Евой сидели вместе с Кити и мистером Пеннифизером в подсобке магазина рядом с рулонами Ватмана. Это может быть все что угодно. Посохи, вазы, лампы, деревяшки. Вот, например, тот стакан с мулером, который мы в тебя швырнули, он ведь тоже считается магическим артефактом, так, шеф? Считается. Потому мы его и украли. Потому мы и воруем все эти вещи при любой возможности. «Этот стакан, кажется, был из дома в Челси, так ведь?» — продолжала Энн. «Того, куда Явы со Стэнли проникли по водосточной трубе, пока в парадных комнатах шла вечеринка». Кити разъянула рот от изумления. «Но ведь это ужасно опасно, разве нет? Ведь дома волшебников защищены. Ну, всякими там заклинаниями». Мистер Пеннифизер кивнул. «Да, защищены. Хотя насколько это мощные заклинания, зависит от того, насколько могуществен сам волшебник». «У того волшебника из Челси была всего лишь сигнализация, невидимые магические веревки натянутые по всей комнате. Естественно, Стэнли без труда через них переступил. Мы тогда раздобыли немало ценных предметов». «А для чего они вам?» – спросила Кити. «Ну, разумеется, если не считать того, что вы швыряетесь ими в меня». Мистер Пенефизер улыбнулся. «Артефакты – основной источник силы любого волшебника. Мелкие чиновники... Такие, как помощник министра сельского хозяйства, бывший владелец стакана с мулером, могут позволить себе только слабые артефакты. В то время как могущественнейшие из волшебников стремятся завладеть вещами ужасающей мощи. Они все цепляются за артефакты, потому что все они ленивы, и искусство их приходит в упадок. Ведь куда проще поразить врага с помощью волшебного кольца, чем вызывать из бездны какого-нибудь демона. «И к тому же куда безопаснее», — добавил Ева. Вот именно. Так что сами видите, Кити, чем больше магических предметов мы раздобудем, тем лучше. Это заметно ослабит волшебников. И мы сможем пустить их вход сами, тут же добавила Кити. Мистер Пеннифизер помолчал. Насчет этого мнения расходится. Вот Ева, к примеру, он слегка. Она полагает, что подражать волшебникам опасно с точки зрения этики. Она считает, что артефакты следует просто уничтожать. Однако я, а фирма в конце концов принадлежит мне, так что последнее слово остается за мной, полагаю, что против таких врагов следует использовать любое оружие, которое нам доступно, в том числе их собственную магию. его поерзала на своем кресле. Мне кажется, Кити, сказала она, что используя подобные вещи, мы уподобляемся волшебникам. А если так, чем мы лучше их? Не стоит поддаваться дурному искушению. Ба! Старик пренебрежительно фыркнул. «А как мы еще можем подорвать владычество сильных мер? «Для того, чтобы дестабилизировать правительство, требуются прямые атаки. Рано или поздно народ поднимется и поддержит нас». «И когда же?» – осведомилась Ева. «Пока что никаких. Мы, в отличие от волшебников магии, не обучаемся», – перебил ее мистер Пеннифезер. «Так что нашей морали тут ничего не угрожает. Однако, благодаря кое-каким исследованиям, например, тем сведениям, которые можно вычитать в украденных нами книгах, «Мы можем узнать достаточно, чтобы управиться с простейшим оружием. Вот ваш стакан смуль. «Он потребовал всего лишь несложного заклинания на латыни. Этого достаточно для небольших проявлений нашего неудовольствия. Ну а более сложные артефакты мы можем хотя бы хранить в безопасности, там, где они недоступны волшебникам». я думаю, что мы идем неверным путем», — тихо возразила Ева. «Несколько мелких взрывов погоды не сделают. Они всегда будут сильнее. Мы...» Тут мистер Пеннифизер стукнул своей тростью по прилавку так громко, что Ева... «Так что же, вы предпочли бы сидеть сложа руки?» – возопил он. «Пожалуйста, возвращайтесь обратно в стадо баранов, живите, не поднимая головы, тратьте свою жизнь попусту!» «Не-не-не, имел в виду, я просто не понимаю...» «Магазин закрывается, поздно уже, вас наверняка дома заждались госпожа Джонс». У родителей Кити камень с души свалился, когда они узнали, что она сумела вовремя заплатить судебный штраф. Они всегда были нелюбопытны, не стали и теперь особо допытываться, откуда взялись деньги, с радостью поверив в сочиненные Кити байки про неведомого благодетеля, основавшего фонд для исправления судебных ошибок. Они с некоторым изумлением наблюдали, как Кити все больше и больше меняется. Шли летние каникулы, а она все дни проводила со своими новыми друзьями в Саутворке. Ее отец, в частности, не скрывал своего удивления. Вот так -то лучше», лучше, говоривал он. От этого мальчишки Гирн. Не то он снова втравит тебя в неприятности. Кити продолжала навещать якобы, однако визиты эти были краткими и малоприятными. Силы к якобу возвращались медленно, и его мать постоянно дежурила у постели больного, а целая Кити в освоясе, как только замечала малейшие признаки того, что Якоб утомился. Так что рассказать ему про мистера Пеннифезера Кити никак не удавалось. А кроме того, и сам якобы был всецело поглощен своим изуродованным чешущимся лицом. Он сделался замкнут. Кити казалось, что он слегка завидует ее силе и здоровью. Постепенно она стала все реже заходить к гирнаком, а через несколько месяцев перестала совсем. В обществе мистера Пеннифезер Кити удерживали две вещи. Во-первых, благодарность за то, что он уплатил ее штраф. Она чувствовала, что это накладывает на нее определенные обязательства. Мистер Пеннифизер никогда об этом не упоминал, но вполне вероятно, что старик понимал ее чувства. Однако, если так, он ни разу не попытался ее разубедить. Вторая причина во многом была куда более важной. Кити хотелось как можно больше узнать о той устойчивости, которую обнаружил в ней мистер Пеннифезер, и выяснить, на что она способна. Судя по всему, единственным способом это выяснить было присоединиться к организации. Кроме того, это сулило ей цель в жизни, обретение смысла существования и вдобавок приятное ощущение принадлежности к замкнутому тайному кружку, недоступному подавляющему большинству людей. И вскоре Кити уже начала сопровождать остальных в их вылазках. Поначалу она оставалась простым наблюдателем. Стояла на страже, пока Фред или Ева писали на стенах антиправительственные лозунги или забирались в машины и дома волшебников в поисках артефактов. Кити стояла в темном уголке, теребила серебряную подвеску у себя в кармане, готовая свистнуть, едва завидев какие-нибудь признаки опасности. Потом стало соп... когда те выслеживали волшебников по аурам предметов, которые те имели при себе – Кити запоминала адреса для будущих налетов. Временами ей удавалось видеть, как Фред или Мартин ближе к ночи уходили из магазина по делам иного рода. В таких случаях они одевались в черное и мазали лица сажей. Подмышкой они держали небольшие, но тяжелые сумочки. Куда и зачем они идут, никто открыто не говорил. Но на следующий день в газетах неизменно появлялись сообщения о необъяснимых атаках на государственную собственность. Кити оставалось только делать выводы. Мало-помалу Кити, будучи умна и решительна, стала играть все более значительную роль. У мистера Пеннифизера было заведено отправлять своих друзей на дело небольшими группками, где у каждого были свои обязанности. И несколько месяцев спустя он назначил Кити головой одной из таких групп, куда входили Фред, Стэнли и Ева. Тупая агрессия Фреда и несдержанная прямота Евы всегда мешали им работать вместе, Однако Кити удалось обуздать их настолько эффективно, что они не раз возвращались из экспедиции в закрома. В числе прочего они раздобыли пару больших голубых шаров. Мистер Пеннифиль рассказал, что это, по всей видимости, шары с элементалями. Вещица весьма редкая и ценная. Вскоре время, проведенное отдельно от товарищей, стало казаться Кити немыслимо скучным. Чем дальше, тем сильнее презирала она своих узколобых родителей и ту пропаганду, которой ее пичкали в школе. А ночные предприятия, в которых ей доводилось участвовать, напротив, приводили ее в восторг. Однако они были сопряжены с ним малым риском. Однажды вечером некий волшебник застукал Кити и Стэнли, когда те выбирались из окна его кабинета с магической шкатулкой в руках. Он вызвал мелкую тварь в обличье горностая, которая погналась за ними, изрыгая языки пламени. Караулившая внизу, на улице, Ева швырнула в демона стакан с мулером. Это отвлекло демона и дало им возможность благополучно уйти. В другой раз в саду одного волшебника на Тимоти напал сторожевой демон. Он подкрался сзади и облапил мальчика тощими синими руками. Тимати бы не сдобровать, но Нику удалось снести твари голову древним мечом, который они украли буквально за минуту до того. Тимати выжил благодаря своей устойчивости к магии, однако потом всегда жаловался на легкий душок, от которого никак не мог избавиться.